У пантийских греков существовал другой миф о происхождении скифов. В нем говорится, что Геркулес пришел в страну, заселенную после скифами, а тогда она была пуста. Там застигли его бури и холод. Он завернулся в львиную кожу и заснул. Проснувшись, Геркулес увидал, что лошади, которых он оставил пастись, исчезли. Он начал искать их по всей стране, И когда пришел в лесную Припонтийскую область Гюлею, то нашел в пещере чудовище, ехидну, полуженщину и полузмею. На вопрос Геркулеса ехидна отвечала, что лошади у нее, но что она не отдаст их до тех пор, пока он не согласится иметь с нею связь. Геркулес принужден был исполнить ее желание. Плодом этой связи... Было трое сыновей — Агатерс, Гелон и Скиф, из которых последний, как самый достойный сын Геркулеса, остался обладателем страны и родоначальником царей скифских. Этот миф есть видоизменение первого. Греческие поселенцы привели своего странствующего героя-полубога на северные берега Понта. Скифия гордилась следом стопы Геркулесовой, как одним из чудес своих, и точно дух Греции оставил здесь много дивных следов, открываемых теперь наукою. В пустыне Геркулес должен был сочетаться с чудовищем, Ехидную, дочерью Борисфена в скифском предании, и которой форма, равно как обитание в пещере Гюлейской, указывает на первобытное состояние северных берегов Понта, только что вышедших из-под воды. Из этого странного брака греческого героя с чудовищем произошли варварские и полуварварские смешанные народы, ибо Гелоны, по утверждению Геродота, суть Эллины, поселившаяся среди будинов. В этом мифе замечательно также для нас сближение трех народов, Агатирсов, Гелонов и Скифов, как происшедших от одного прародителя. Кроме мифов, историк имеет предания, которые он не усомнится принять за достоверное, если обратить внимание на положение страны и на события, случившиеся уже на памяти истории. Северные берега Понта, открытая дорога между Европой и Азией были поэтому этому самому изначало местом столкновения народов, из которых один вытеснял другой из жилищ его или, по крайней мере, подчинял его остатки своему господству. Так Аристей, по свидетельству Геродота, рассказывал, что на северных берегах Понта жили кеммериени, к северу от них скифы, за ними исседоны, за этими — аримаспы одноглазые, грифы и, наконец, у Северного океана Гипербореи. Последние оставались спокойны, но из остальных те, которые жили севернее, вытесняли живших на юге, так что кемерияне принуждены были совершенно оставить страну и уступить ее скифам. У Геродоты есть другое предание, что кочевые скифы жили в Азии к югу Атаракса. Вытесненные массагетами, они двинулись к западу, в страны Киммериен. Это предание имеет также много за себя для историка, потому что движение кочевых народов шло постоянно с востока к западу, при том же это предание нисколько не противоречит Аристееву. Скифы, изгнанные массагетами, двинулись к северо-западу и заняли сперва страну, лежавшую к северу от Кемерин, потом, теснимые Сидонами принуждены были двинуться к югу. Что касается хронологии Геродота, то на нее нельзя обращать большого внимания. Относительно наружности скифы представляются у древних белокожими, краснолицами, голубоглазыми, с мягкими, длинными, жидкими и с красно-желтыми волосами. Скифы были очень похожи друг на друга, толстые, мясисты. Браки их не отличались плодовитостью. Нравы их, нравы всех младенчествующих народов, они были страстны, вспыльчивы, ленивы. Их обычаи, обычаи всех кочевых народов, каких еще и теперь много питают степи Средней Азии. Мужчины на лошадях, женщины и дети в кибитках, запряженных валами, перекочевывали с одного пастбища на другое. Пища их — лошадиное молоко и мясо. Как все варварские народы, скифы любили опьяняться дымом пахучих трав. Потом полюбили привозное из Греции вино и пили его чистое, мужчины и женщины, пили и мед». На войне скифы отличались храбростью и жестокостью. Сдирали кожу с убитых врагов, пили из черепов их. Рассказы о скифских жестокостях повели к слуху, что они — людоеды, питались даже мясом собственных детей своих. Сражались они конные и пешие, особенно славились скифские стрелки. Стрелы намазывались ядом. Война считалась почетнейшим занятием. Купцы уважались меньше, чем воины. Итак, между скифами были купцы. Были и земледельцы, как мы видели. Для нас очень важное известие, что скифы позволяли каждому селиться на своих землях и заниматься земледелием под условием дани. Так поступали всегда кочевники, которым не было дела добыто под властных им племен, лишь бы последние исправно платили дань. Страбон, география, книга 7, 306 страница. Смотрите, Латышев, известие, том 1, выпуск 1, страницы 166, 168. Это же известие объясняет нам приведенное известие Геродота о скифах, которые сеяли хлеб не для собственного употребления, а на продажу. Вероятно, они продавали хлеб, чтобы заплатить дань господствующему племени. Трудно решить, одному ли владельцу повиновались скифы или многим. Вождь на войне был судьею в мирное время. Скифия разделялась на округа. В каждом округе был особый начальник. Для общего собрания Веча назначалось особое место. Различие между знатными и чернью, между богатыми и бедными, существовало у скифов. Были у них и рабы, которых они ослепляли. Касательно религии Геродот перечисляет названия следующих божеств. Табити, Веста, Папайос. Зевс, Апия, Земля. Ой, Тосир, Аполлон.